Долго не решался-то на бай, всё откладывал. Завтра поеду, послезавтра. А время шло. Тяжеловато стал на подъём. Однажды всё же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил: "Адурил, в детство впал". Понимал всё это, Но ничего не мог поделать с собой. Увидел он в степи пыль бегущего иноходца, сразу узнал гульсары. Теперь он редко когда его видел. Белым бегучим следом прочерчивал и находит летнюю сухую степь. Смотрел-то на ба из дали и мрачнел. Раньше пыль из-под копыт никогда не догоняла иноходца. Темной стремительной птицей несся он впереди, оставляя за собой длинный хвост пыли. А теперь пыль то и дело накатывалась на иноходца облаком, окутывала его. Он вырывался вперед, но через минуту снова исчезал в густых клубах самим же им поднятой пыли. Нет, теперь он не мог уйти от нее. Значит... крепко постарел. А слаб сдался. Плохи твои дела, гульсары, с едкой печалью подумал Танабай. Он представлял себе, как задыхался конь в пыли, как трудно ему было бежать, как злился и нахлёстывал его всадник. Он видел перед собой растерянные глаза и находца чувствовал, как он изо всех сил старается вырваться из клубов пыли и не может. И хотя всадник не мог услышать Танобая, расстояние было изрядное. Танобай крикнул: "Стой! Не гони коня!" и пустился вскачь на перерез ему. Но не доскокал, остановился вскорь. Хорошо, если тот человек поймёт его. А если нет, А если скажет ему в ответ: "Какое тебе дело? Откуда ты такой укащик? Как хочу, так и еду, проваливай, старый дурак". А и находит с тем временем уходил всё дальше, нировным, трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из неё. Долго смотрел ему вслед Танабай, потом повернул коня и поехал назад. Отбегали мы своё гульсары, говорил он, постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам гульсары доживать последние. А через год увидел ты набай и находца запряжённого в телегу и опять расстроился. Печально было смотреть на старого, вышедшего из строя с кокуна, у делом которого осталось ходить в побитом молью хомуте таскать ветхую повозку. Отвернулся Танабай, не захотел смотреть. Потом ещё раз встретил Танабай находца. Ехал на нём по улице мальчишка лет 7 в трусиках, в драной майке, пришлёпывал коня голыми пятками. Сидел он на нём гордый и ликующий от того, что сам управлял лошадью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые, и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший иноходец Гульсары. «Дедушка, посмотрите на меня!» — похвалился малыш старику-то на баю. «Я Чапаев». Я сейчас через речку поеду. «Ну — Ну-ну, езжай, я посмотрю, — ободрил его Танабай. Смело, отдергивая поводья, мальчишка поехал через речку, но когда конь стал выбираться на тот берег, не удержался, шлепнулся в воду. — Мама! — заревел он от успуга. Анабай вытащил его из воды и понёс к коню. Гульсары смиренно стоял на тропинке, держа на весу поочерёдно то одну, то другую ногу. Мазжа от ноги у коня знать совсем уже плохо, понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца. Езжай, больше не падай. Гульсары потихоньку побрёл по дороге. И вот в последний раз, уже после того, как он оходит, снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз свозил он его в Александровку и теперь умирал в дороге. Ездил Танабай к сыну и невестке по случаю рождения внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок тушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеди, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказалось больной. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком несамостоятельным, безвольным. А жена попалась жестокая, властная. Сидит дома, помыкала мужем, как ей хотелось. Бывают же такие люди, которым ничего не стоит обидеть, оскорбить человека, лишь бы вверх держать, лишь бы чувствовать свою власть. Так случилось и на этот раз. Оказывается, сына должны были повысить по работе, но потом почему-то повысили другого. Вот она и накинулась на неповинного ни в чём старика. Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунчиках проходил? Всё равно под конец выгнали. А из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он 100 лет сидеть на одной должности. Вы там живёте себе в горах. Что вам ещё нужно старикам? А мы здесь страдаем из-за вас. Ну и прочее в этом духе. Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал он неуверенно. Если уж такое дело, может, я обратно в партию попрошусь? Очень ты там нужен. Так тебя там и ждут. Обойтись не могут без старого такого. фыркнула она в ответ. Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, Разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь, промолчал старик, не стал перечить, не стал говорить, что мужа её не продвигают по службе не потому, что отец виноват, а потому что сам он никудышный, и жена попалась ему такая, от которой доброму человеку бежать надо куда глаза глядят. Недаром же в народе говорят: хорошая жена плохого мужа сделает средним, среднего хорошим, а хорошего прославит на весь мир. Но опять же, не хотелось старику позорить сына при жене. Пусть уж думают они, что он виноват. По тому не уехал-то на байпа скорее? Тошно было ему оставаться у них. "Дура ты, дура", ругал он теперь невестку. сидел у костра откуда только берётесь вы такие ни чести ни уважения ни добра человеку другому всё о себе печётесь обо всех по себе судите только не быть по-твоему нужен я ещё нужным буду